— Стиль ампир — это не мещанская прихоть, а потребность души, — п р о д о л ж а л Инга. — Все мы умрем одинаково, — говорил мой друг Соловейчик, но в разных постелях. Конец в е ч и был не понят, но одобрен.